Глава 19. В домике поста ГБДД было тепло и уютно. Пахло застоявшимся сигаретным дымом, мужским потом и хлоркой. Запахи, казалось бы, не слишком приятны, но такие привычные, что без них эту халабуду представить себе было уже невозможно. Двое сержантов стояли перед окном и со смаком прихлёбывали чай из фаянсовых кружек. На столике в углу тихонько наигрывало радио. Бапсовая мелодия как-то особенно удачно резонировала с дребезжанием оконного стекла. На дворе начался настоящий снежный буран. Темень хоть глаза выколи, и только белая кроша упляшет перед стеклом, закручиваясь в тугие спирали. Из тёплого домика смотреть красота. Пепец бури, скажи, нарушил тишину один из мельцанеров. Он был постарше своего напарника, а когда говорил, становились видны его крупные лошадиные зубы. Ага, нехотя ответил второй. Из рядноброши с жирком колобок лет 30. Дорог вообще всё замело. 2 дня ещё расчищать будут. Колобок Кивну хлебнул чай и повернулся к напарнику. Да сигаретку. Бери. Он закурил смачно затянувшись и пуская дым кольцами. Второй сержант пожевал губами, как заправский конь и произнёс. Серёх, а на, задрал уже курить. Ты, блин, свою пачку выкурил уже и мои полпачки. «Ну а чё делать-то ещё?» — искренне удивился толстяк, пожимая плечами. «Сиди да кури». «Да? А то, что нам тут до утра ещё куковать, это ты забыл?» «Ну и что же?» — снова не понял претензий Колобок. «А курить что будем?» — возмутил с его тугодумством напарник, красноречиво тыча пальцем в полупустую пачку ЛМ. «Иль ты до ларя побежишь?» «Ну и побегу, и чё же?» «На говно похоже. Ты выйди на улицу, погляди там, что творится. Двух метров не пройдёшь, тебя унесёт нахрен или заметёт, как снеговика». «Да ну». «Вот те и ну». Накал страстей у зубастого сержанта быстро начал спадать, потому что колобок на все его возмущения реагировал, как старый ботинок. Никак. Затеять перепалку для поднятия тонуса не получилось, так что и напрягаться, похоже, смысла никакого не было. Однако сдаваться просто так старший милиционер не собирался. Точку в споре должен был поставить именно он. Поэтому повелительно махнув рукой, распорядился: "Иди вообще на улицу, Курий, туда так дышать нечем". И даже этот выпад не возымел действия. Серёга снова пожал плечами, поставил кружку с чаем на подоконник и согласился. "Ну пошли покурим". Зубастый только глаза закатил. "Ничем эту пузыряню не пройдёшь. А ещё он никак не научится ставить кружки на стол, а не расстыковывать их по всей комнате. Ах вот же горе на парень достался. Качая головой, и сокрушаясь про себя, старший переставил чашку на положенное место, вытащил из пачки сигарету и, ступив на крыльцо, уже собрался прикурить, как вдруг его брови непроизвольно поползли вверх, а глаза буквально вылезли из орбит. За те полминуты, на которые он отставал от Сергея, случилось что-то невообразимое. Тот сорвал с плеча автомат и стал полить одиночно мев в темноту. Не понимая, что так напугало напарника, зубастый проследил за его взглядом. и рука тоже непроизвольно потянулась к автомату. Однако вместо того, чтобы начать стрелять, он стянул с головы шапку и несколько раз перекрестился, не в силах оторвать взгляда от инфернальной картины. Сквозь белую бурю летел черный конь. Он казался нереально огромным, потоки снежных хлопьев обтекали его мускулистое тело, будто не решаясь к нему прикоснуться. Вслед за конем бежали небольшие сани розовольни. Они буквально летели над землей, подпрыгивая на волнах снежного шлейфа. Но даже не это было самым устрашающим в привидевшемся милиционерам кошмаре. В санях стояла гигантская фигура. Мужчина в черной, как ворону во крыло ряси, правил лошадью. Его бороду сбило ветром набок, а свободное одеяние облепило неправдоподобно массивную фигуру. Он несся сквозь ночной мрак и снежный буран, будто это была его родная стихия. И даже монахи Медвежского монастыря ни за что не узнали бы в этом мрачном богатыре своего настоятеля. Отец Роман спешил сквозь ночь, аки тёмный ангел,